в реалистическом подходе к жизни. Но все, что начиналось дальше, Джемс воспринимал только через магическое слово «скандал». Да нет, это неправда, этого не может быть. Но он и не думает тревожиться. И Рэм славная, милая женщина. Но стоит только подпустить к себе такие мысли и кончено.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 Но этим только испортишь дело. Да, в конце концов, все это пустяки. Он уверен, что пустяки. Всему причиной дом. Это затея не понравилось ему с самого начала. Зачем Сомсу понадобилось перебираться за город? Наконец, если уж ему так хочется швырять деньги на постройку дома, почему не пригласить первоклассного архитектора вместо этого бассини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 Всегда так. Разумному человеку не стоит с ними и связываться. Он ведь и Ирен предостерегал. Вот смотрите теперь, что получилось. И вдруг Джимса осенило. Надо поехать в Робин-Хилл и убедиться во всем собственными глазами. Мысль,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 в то самое здание, которое выстроило эта подозрительная личность, он проникнет в тайну слухов, ходивших вокруг имени Ирен. И, не сказав никому ни слова, Джеймс отправился в Кэбби на вокзал, доехал поездом до Робин-Хилла и, не найдя на станции лошадей, как это и полагалось в здешних местах, был вынужден пойти дальше пешком.